Двухдневная стоянка в Два дня назад путешественники заметили, что на горизонте вырисовывается вершина какой-то горы. Вальдес и Парчаль называли ее «Япакана». Они уверялись, что это заколдованная гора, что каждый год в феврале и марте духи разводят на ее вершине огромный костер, языки которого вздымаются к небу и освещают весь край. К вечеру одиннадцатого октября путешественники добрались до этой горы длиной в четыре километра, шириной в полтора километра и высотой примерно тысяча двести метров. Последние три дня ветер дул в одном и том же направлении. Пироги шли быстро и почти без помех. Река спокойно текла среди заросших пальмами берегов. Они миновали остров «Луна», Встретив на пути лишь одно небольшое препятствие — пороги, которые называются «Дьявольский переход». Но дьявол, к счастью, не стал на этот раз строить никаких козней. «Япокана» вздымается посередине раскинувшейся на правом берегу Оренока равнины. Господин Шафанжон говорит, что по форме она напоминает огромный саркофаг. «А стало быть, — заметил Жермен Паттерн, — в нем вполне могут скрываться колдуны, тролли и прочие мифологические существа». Напротив горы, на левом берегу, за островом Мавилья, находилось жилище представителя венесуэльской администрации. Этот метис по имени Мануэль Ассампсион жил со своей женой, тоже метиской, и множеством детей. Уже спустилась ночь, когда пироги достигли Данако. Небольшая авария задержала их в пути. Глинета попала в водоворот, и, несмотря на всю ловкость Вальдеса, все-таки ударилась о выступ скалы. Образовалась течь, правда, очень незначительная, и ее удалось заткнуть пучком сухой травы. Но чтобы продолжать путешествие, нужно было заделать ее основательно, для чего и была сделана остановка в Донако. Пироги провели ночь у южного берега острова Мавилья, никем не замеченные. На рассвете следующего дня они пересекли небольшой рукав реки и остановились у пристани, предназначенной для погрузки и разгрузки пирог. Это было не ранчо, а одна из тех деревень, о которых господин Шафанжон рассказывает в своей книге. Благодаря разумной деятельности Мануэля Ассампсиона за несколько лет она расширилась, и ее благосостояние росло с каждым годом. Этому метису пришла в голову счастливая мысль покинуть ферму в Гуачапане, недалеко от Сан-Фернандо, где ему докучали губернаторские проверки, и обосноваться в Донако, где ему никто не мешал заниматься торговлей, что не замедлило дать прекрасные результаты два Мануэль узнал о прибытии пирог, он отправился в сопровождении нескольких пионов на пристань встречать путешественников. Увидев его, те тотчас же сошли на берег. Жан счел необходимым представить одно из рекомендательных писем, данных ему губернатором Сан-Фернандо. Мануэль Ассампсион взял письмо, прочел его и с достоинством произнес... Мне не нужно было это письмо, чтобы оказать сердечный прием людям, прибывшим в Донако. Иностранцы, и особенно французы, могут быть уверены, что всегда будут тепло тепловстреченные в деревнях Венесуэлы. — От всей души благодарим вас, господин Мануэль, — ответил Жак Элок. — Мы повредили одну из лодок, что, вероятно, заставит нас провести пару дней в Донако, — Хоть неделю, сударь, в Донако, всегда найдется место для соотечественников француза Трюшона, которому плантаторы Верхняя Оренока очень многим обязаны. — Мы не сомневались, что найдем здесь теплый прием, — сказал Жан. — А откуда такая уверенность, мой юный друг? — Ведь пять лет назад вы оказали гостеприимство одному из наших соотечественников, который прошел вверх по Оренока до самых ее истоков. — Господин Шафанжон, — воскликнул мэр, — да... — Мужественный следователь, о котором у меня остались самые приятные воспоминания, так же, как и его спутники господине Муссо. — Он сохранил вас не менее приятные воспоминания, господин Мануэль, — добавил Жан, — равно как и о тех услугах, которые вы ему оказали, о чем он и поведал в своей книге. — У вас есть эта книга? — живо поинтересовался господин Мануэль. — Есть, — ответил Жан, — если хотите, я переведу вам те места, где речь идет о вас. «Это мне будет очень приятно», — сказал господин Мануэль, протягивая руку путешественникам. В своей книге господин Шафанжон весьма лестно отзывается не только о Мануэле Ассампсионе и порядках, заведенных им в Донако, но и о господине Трюшоне, благодаря которому французы пользуются большим уважением в верховьях Оренока. Господин Трюшон поселился в этих краях лет сорок назад. До него индейцы ничего не знали об использовании каучуконосов. Введенные методы сбора каучука заложили основу процветания этих удаленных районов, отсюда вполне заслуженная популярность французов в тех провинциях, где добыча каучука является основным занятием местного населения мануэля Ассампсиону было шестьдесят лет, еще крепкий человек, чье смуглое лицо светилось умом и энергией. Он умел отдавать приказания и подчинять себе людей, оставаясь добрым и внимательным по отношению к работавшим на его ранчо индейцам, главным образом из племени Марикитаре. Путешественники приняли любезное приглашение Алькальда. Чтобы не мешкая начать ремонтные работы, пироги нужно было разгрузить, вытащить на берег и перевернуть, а затем законопать днищем. Матросы и рабочие, которых Алькальд предоставил в распоряжение Вальдеса, вполне могли справиться с работой за два дня. Было семь часов утра. Пасмурное небо, затянутое высокими облаками, дождем не грозило, а температура не превышала 27 градусов. Деревню, приютившуюся под покровом развесистых деревьев, отделяла от берега не больше 500 метров. К ней вела широкая ухоженная тропинка. По дороге Алькальд с гордостью демонстрировал свои владения. До самой реки простирались плантации манго, лимонов, бананов, деревьев какао, пальм, макана. Банановые рощи великолепно плодоносили, а дальше тянулись поля маиса, маниоки, сахарного тростника и табака. Основной же доход раньше приносили каучуконосы и тонка, кустарник, дающий бобы, называемые «сарапья». — Если ваш соотечественник снова приедет к нам, — повторил господин Мануэль, — он просто не узнает раньше, не говоря уже о деревне, она теперь одна из самых больших в этом крае. — Больше, чем Эсмеральда, — назвал Жак Элок одну из деревень, расположенных выше по течению. — Конечно, ведь Эсмеральда практически заброшена, а Донако процветает. Вы в этом убедитесь, когда попадете в Эсмеральду. — Морикитары, трудолюбивые и изобретательные, вы сами увидите, что их хижины гораздо комфортабельнее, чем хижины Мопоя и Пиаро в среднем течении Оренока. — Да, конечно, — сказал Жак Элок, — но в Лаурбане мы познакомились с неким господином Мирабалем. — Знаю, знаю, — ответил Мануэль Ассампсион. «Владелец тигры, умный человек, я слышал о нем много хорошего, но тигра никогда не станет большим селением, а наша деревня, к которой мы уже подходим, станет им обязательно!» Возможно, Мануэль Ассампсьон немного завидовал господину Мирабалю. «Только непонятно, чему бы он мог завидовать, — подумал Жак Элок. Впрочем, Мануэль Ассампсьон имел все основания гордиться своей деревней. В Данако в то время насчитывалось около 50 жилищ, которые никак нельзя было назвать хижинами» жилище эти стоят на фундаменте, напоминающем по форме срезанный конус, а венчает их высокая крыша из пальмовых листьев с украшениями у основания. Фундамент сделан из плотно переплетенных ветвей деревьев, обмазанных глиной, трещины в которых создают впечатление черпичной кладки. В хижину ведут две двери, расположенные одна напротив другой. Внутри имеется не одна, а две спальни, разделенные одной общей комнатой, что представляет собой существенный прогресс по сравнению с обычной теснотой индийских хижин. Некоторые приятные особенности можно обнаружить и в обстановке Наличие сундуков, стола, табуреток, корзин, гамаков свидетельствует о возникшей потребности в комфорте При появлении путешественников жители деревни высыпали на улице Женщины и дети в Донако не убегали при появлении посторонних Мужчины, красивые и крепкие, были, правда, не столько колоритны, как в ту пору, когда они не носили ничего, кроме набедренной повязки, а женщины прикрывались фартуком, украшенным стекляшками, который удерживался на бедрах поясом из жемчужин. В настоящее время костюм их вполне соответствовал правилам приличия, принятым у цивилизованных индейцев. Мужчины носили нечто вроде мексиканского понча, ну а женщины не были бы женщинами, если бы не украшали себя множеством браслетов на руках и ногах» аль и его гости прошли метров сто, свернули налево и вскоре очутились перед главным жилищем донака Представьте себе двойную хижину, а точнее две соединенные между собой хижины на очень высоком фундаменте с окнами и дверями. Хижину окружали огромные тенистые деревья, по обе стороны от нее располагались сараи для сельскохозяйственных орудий и скота. В первой комнате гостей встречала жена Мануэля Ассамсиона. В жилах в которой текла кровь бразильского индейца и негритянки, и их сыновья, двое здоровых, малых, двадцати пяти и тридцати лет от роду, с чуть менее смуглым цветом лица, чем у отца и матери Путешественникам был оказан самый сердечный прием, вся семья говорила по-испански, и разговор шел живой и непринужденный — Во-первых, — сказал господин Мануэль своей жене, — поскольку ремонт Галинетты займет двое суток, сержант его племянник останутся у нас. Ты приготовишь им комнату или две, как они того пожелают. — Две, если можно, — ответил сержант Марсель. — Хорошо, две, — согласился Алькальд. — А если господин Элок и его друг хотят ночевать на ранчо... — Мы вам очень благодарны, — господин Мануэль, — ответил Жермен Паттерн. — Но наша пирога не пострадала, потому, чтобы не причинять вам беспокойства, мы вернемся сегодня вечером на борт Моричи. — Как вам будет угодно, господа. Вы бы нас ничуть не стеснили, но делайте, как считаете нужным, — ответил мэр, а затем добавил, обращаясь к сыну. — Надо послать кого-нибудь из наших лучших пионов, чтобы помочь отремонтировать лодку. — Мы будем работать вместе с ними, — ответил старший сыновей, почтительно, как это принято в венесуэльских семьях, поклонившись своим родителям. После обильной трапезы, состоявшей из дичи, овощей и фруктов, господин Мануэль спросил гостей о цели их путешествия. До сих пор в верховьях Оренока лишь изредка появлялись торговцы, добиравшиеся до Косикьяры, а дальше торговли не было, и только исследователям могла прийти в голову мысль отправиться к истокам Оренока. Алькальд был очень удивлен, когда Жан рассказал о том, что заставило его предпринять путешествие, к которому позже присоединились двое его соотечественников. — Так стало быть, вы разыскиваете вашего отца? — произнес он с волнением, которые разделяли его жена и сыновья. — Да, господин Мануэль, мы надеемся обнаружить его следы в Санта-Хуане. — Вы когда-нибудь слышали о полковнике керморе спросил господин Мануэля Жак Элок. — Нет, никогда не слышал этого имени. — А ведь вы живете в Донако уже 12 лет. — Сначала мы жили в Гуачапане, но, насколько мне известно, никто здесь и до нас не слышал о прибытии полковника кермора «И тем не менее», — сказал сержант Марсьяль, который достаточно понимал по-испански, чтобы принять участие в разговоре, «от Сан-Фернандо до Санта-Хуаны можно добраться только по аринока «Это самая легкая и самая короткая дорога», ответил господин Мануэль. «И путешественник подвергается здесь меньшей опасности нападения со стороны индейцев, чем если бы он путешествовал по суше. Если полковник Доккермор направлялся к истокам аринока он должен был плыть вверх по течению, как это делаете вы». Однако в голосе Мануэля Ассампсиона не слышалось особой уверенности. Было очень маловероятно, что полковник мог проделать путь от Сан-Фернандо до Санта-Хуаны так, чтобы никто даже и не слыхала его плавании. «Господин Мануэль», — обратился Жак и Лок, — «а вы когда-нибудь бывали в этой миссии?» «Нет, я никогда не заходил дальше устья Косикьяра». «Доводилось ли вам слышать что-либо о Санта-Хуане?» «Да, я слышал, что она процветает благодаря самоотверженности своего руководителя». «А вы знакомы с отцом аспиранта «Я видел его один раз. Года три назад. Он плыл вниз по течению, по делам миссии и остановился на день Донака». «Что за человек этот, миссионер?» спросил сержант Марсель. Господин Мануэль сказал то же самое, что они уже услышали от Хорреса. Так что можно было не сомневаться, что последний действительно встречался с отцом аспиранта в Каракасе. «И с тех пор вы больше ни разу его не видели?» спросил Жан. «Ни разу», — ответил господин Мануэль. — Но от пребывавших с востока индейцев я знаю, что миссия расширяется с каждым годом. Деятельность отца Эсперанто, право же, делает честь человечеству. — Да, господин Аннуэль, — согласился Жак-Лок, — и она также делает честь стране, которая рождает таких людей. Я надеюсь, что мы найдем хороший прием у отца Эсперанто. — Можете не сомневаться, — заверил алькальт он встретит вас так, словно вы его соотечественники. Точнее, так же он встретил бы господина Шафанжона, очутись тот в Санта-Хуане если бы только он сказал нам что нибудь о моем отце воскликнул жан после обета гости аль альда осматривали его раньше прекрасного сделанные поля и плантации где сыновья господина мануэля вели беспощадную войну с пьянами луга где паслись многочисленные стада сбор каучука который продолжается с ноября по март в этом году начался раньше обычного если вам интересно господа сказал господин мануэль то завтра вы можете посмотреть как это делается — С удовольствием, — ответил Жермен Паттерн. — Мне это будет весьма полезно. — Только придется встать очень рано, — добавил Алькальд. — Мои сборщики Каучука принимаются за работу на рассвете. — Будьте спокойны, мы не заставим их ждать, — ответил Жермен Паттерн. — Правда, Жак? — Я буду готов вовремя, — пообещал Жак Элок. — А вы, мой дорогой Жан? — Я не обущу такой возможности, — ответил Жан. — А если дядя будет еще спать... — Ты меня разбудишь, племянчик, — закончил сержант Марсиаль. — Раз уж мы попали в страну Каучука, все непременно надо посмотреть, как делают эту эластичную резину, сержант, эластичную резину, — воскликнул Жермен Паттерн. Прогулка затянулась, и гости вернулись в дом лишь к вечеру. За ужином все снова собрались за одним столом. Разговор шел главным образом о путешествии, о том, что произошло с момента выхода из Кайкары, о нашествии черепаха, чубаска, чуть было не погубившим пироги и пассажиров. — — Да, Чубаска — вещь страшная, — подтвердил господин Мануэль. Смерчи, к сожалению, случаются и в верхнем течении Оренока. Зато вы можете не опасаться нашествия черепах. Здесь нет удобных для кладки яиц пляжей, а потому эти животные встречаются здесь очень редко. — Не будем дурно говорить о них, — сказал Жермен Паттерн. — с черепаха — отличная штука. Не хуже, чем обезьянь жаркое. Двух этих животных довольно чтобы не голодать, идя вверх по вашей реке совершенно справедливо согласился алькальт но вернемся к чубаска господа будьте осторожны чубаска налетает одинаково внезапно и яростно в любой части аринока и не следует месье Жан давать господину локу повод еще раз спасать вас ладно ладно ответил сержант марсель которому не нравился этот разговор мы будем истерекаться господин алькальт обязательно а наши попутчики о которых мы не рассказали господину мануэлю мы совсем забыли о них напомнил шмен паттерн — Действительно, — согласился Жан, — этот славный господин Мигель господин Филиппе, и господин Боренас. — Что это за люди? — поинтересовался алькальт Трое венесуэльцев, с которыми мы плыли из Юдат-Боливара до Сан-Фернандо. — Путешественники? — и ученые, — уточнил Жермен Паттерн. — А что они знают, эти ученые? — Лучше спросите, чего они не знают, — заметил Жак и Лок. — Так чего же они не знают? — Они не знают, является река, орошающая ваше ранчо Ореноко как воскликнул господин мануэль они смеют оспаривать один господин филипп утверждает что истинная аринока есть ее приток от абапа а господин барина что ее приток гуавьяра ну и наглость возмутился алькальт послушать их так аринока это не аринока Достойнейший мануэля Ассамсьон был просто в ярости. Жена и сыновья разделяли его возмущение, ведь подобные утверждения уязвляли их самолюбие, оскорбляя самое для них дорогое — их Ореноко, Великую Воду, Королеву Всех Рек, на диалекте Таманаков. Пришлось объяснять, зачем господин Мигель и его коллеги прибыли в Сан-Фернандо, какие исследования собираются провести и какие бурные дискуссии будут сопровождать их изыскания. — А этот господин Мигель, как он считает? — спросил алькальд. «Господин Мигель считает, что Оренока — это та самая река, по которой мы плыли от Сан-Фернандо до Донако», — ответил Жермен Паттерн. «И которая берет свои истоки в массиве Парима», — громогласно провозгласил господин Мануэль. «Ибо тому господин Мигель найдет у нас самый теплый прием. Двое же других пусть и носа не кажут на наш ранчо, мы их вышвырнем в реку, пусть, как следует, хлебнут водички, чтобы убедиться, что это вода Оренока». Возмущение и страшные угрозы господина Мануэля очень позабавили гостей, но хозяин раньше так любил свою реку, что готов был защищать ее до последней капли крови. В около десяти часов вечера Жак и Лок и его друг попрощались с любезными хозяевами, с сержантом Марсиалем и Жанном, и вернулись на свою пирогу. Какие-то неясные предчувствия невольно обратили мысли Жака к Хоресу. Не было никаких сомнений, что испанец знал отца Аэсперанто и встречался с ним в Каракасе, так как его описание совпадало с описанием господина Мануэля. Следовательно, Хореса нельзя было обвинить в том, что он выдумал встречу с миссионером с целью наняться на пирогу, направляющуюся в Санта-Хуано. Но, с другой стороны, ему не давали покоя слова индейца баре утверждавшего, что Хорес однажды уже поднимался по Ореноку, по крайней мере, до ранча Корида. И хотя испанец это отрицал, индейец стоял на своем. Не так уж много иностранцев посещают территории в среднем течении Оренока, чтобы можно было не обратить на них внимание, а у Хороса была столь характерная физиономия, что индейц вряд ли мог ошибиться. Но если Хорос уже бывал в Кариде и ее окрестностях, почему он отрицал это? Что заставляло его лгать? Почему он хотел скрыть это от тех, кого сопровождал в Санта-Хуану? А может быть, Борре все-таки ошибся? «Если один говорит, я вас видел, а другой отвечает, вы не могли меня видеть, потому что я здесь никогда не бывал, то ошибается по всей вероятности, первый». И тем не менее Жака не покидала тревога. За себя он не опасался, но все, что касалось путешествия дочери полковника до кермора любая задержка или помеха тревожили молодого человека гораздо больше, чем он согласился бы в этом признаться. В эту ночь он заснул очень поздно, и на следующее утро Жермен Патерн долго не мог разбудить его, хотя солнце уже поднялось над горизонтом.